умение наказывать как часть управленческой квалификации руководителя. Мы с вами уже говорили о том, что руководитель это профессия. В каждой профессии есть принципы, технологии и инструменты. В качестве инструментов для управления подчиненными руководитель использует компетенции. Единого списка компетенций не существует, и каждый автор или пользователь волен формировать свой Если вам интересен системный подход к управлению, то я рекомендую ввести в компании единый список управленческих компетенций. Его можно адаптировать к различным должностям в корпоративной иерархии, группируя и ранжируя компетенции. Например, для руководителя отдела вот такой обязательный набор компетенций, для директора направления вот этакий. Следующим шагом на пути внедрения регулярного менеджмента может стать уже описание базовой методики использования каждой компетенции. Мы с вами понимаем, что любая импровизация вполне уместна, но лишь после знания на зубок базовой технологии. Дилетант же на импровизацию просто не имеет права. Чем большим количеством компетенций руководитель владеет на профессиональном уровне, тем выше его управленческая квалификация. Я раскладываю компетенции по трем ящикам. Полный перечень управленческих компетенций приводится в приложении на странице 305. Примечание автора. Первый Оптимизирующие компетенции помогают повысить точность действий самого руководителя. Примеры: разработка решений и управленческое планирование. Второй административные компетенции. Позволяют руководителю влиять на бытие и поступки сотрудников снаружи. Примеры: делегирование и контроль. Третий лидерские компетенции. Позволяют руководителю влиять на сознание и мышление сотрудников. Примеры: управление эмоциями и управление коммуникациями. Умение морально наказывать, как и умение морально поощрять, я отношу к группе лидерских компетенций. Как правило, лидера представляют этим мессией в белых одеждах, парящим над корпоративной суетой. Но бывают ситуации, когда именно лидер должен взять на себя грязную работу, пресечь безобразие, наказать за нарушение и даже уволить. У руководителя нет задачи найти человека, которого можно было бы наказать, чтобы, к примеру, все боялись или чтобы компетенция не ржавела. Высокая управленческая квалификация как раз предполагает, что наказывать некого и не за что, потому как вся работа выполняется должным образом, в полном соответствии с ТЗ, техническим заданием. Кстати, Понятие полное соответствие техническому заданию может допускать и оговоренное отклонение от идеала. Так вот, все сделано как нужно, и остается лишь поощрить достойных. Поэтому и не нужно спешить хвататься за компетенцию моральное наказание, как за некую волшебную палочку. Умение наказывать одна из компетенций руководителя, но я не отношу ее к базовым. Как я уже говорил, Для меня метафорическим образом руководителя является многорукий бог Шивы, не потому что он должен пахать за всех, а потому что управленческие задачи чаще всего выполняются целым набором управленческих компетенций, а вовсе не какой-то одной филигранно освоенной. Ранее мы говорили о поле мотивации. Смотри векторную диаграмму регулярного менеджмента, А чем его формировать? Управленческими компетенциями. Именно их профессиональное использование выстраивает должную конфигурацию векторов награждения, принуждения, поддержка. Многие компетенции, например, делегирование, формируют все три вектора. Почему? Да, конечно, во многих книгах написано, что делегирование сложной ответственной работы является мощным мотивирующим фактором, согласно теории Y обязательно. А как обстоят дела у вас? Если не все радуются поручениям, то может быть, замотивировать ваших сотрудников изучить эти книги для лучшего понимания того, что вы с ними делаете. Так вот, рискну предположить, что даже у самого ответственного сотрудника новое задание вызывает не самые лучшие чувства. Как минимум потому, что ему теперь это самое задание нужно встраивать и в без того напряженный рабочий график. Поэтому компетенция делегирования будет выполнять принуждающую функцию. В каком случае задание будет мотивировать сотрудника? Если именно о такой работе он давно мечтал. Я, конечно, немного упрощаю, но в целом дело обстоит именно так. Вспомните себя в процессе получения вами нового задания. Но где же два других вектора? Правильно делегированную работу легко выполнить и трудно не выполнить. Легко не обязательно, потому что эта работа легкая или ее хочется делать. Легко Так как работа разобрана, понятно, задание четко сформулировано, ресурсы учтены. Возникает ясность и готовность. Через разобранную высшую позицию буду к выполнению. Отсюда и вознаграждение с поддержкой. Это делегирование. А компетенция моральное наказание, как мы уже говорили, является частью вектора принуждения и никаких раздвоений или, как в делегировании, расстроений. Мне трудно представить, чтобы кто-то будучи психически здоровым, воспринял бы наказание как награду. Руководитель должен уметь квалифицированно наказывать. Я понимаю, что это звучит немного странно, но повторюсь. Если руководитель что-то делает, то делает это профессионально. Умеете наказывать, реже придется наказывать. Репутация будет идти впереди вас. Но возникает следующий вопрос. А не возникнет ли в компании угнетающая атмосфера страха?